4.4. О том, куда приводит любопытство. Сегодня библиотека Эгериса пустовала. Пока друзья петляли по ее бесчисленным коридорам, им не встретилось ни души. Полымя, провожая завалы свитков прожорливым взглядом, каждый раз злобно скалился, когда один или несколько манускриптов оживали и ухоя, словно совы, взлетали к потолку. Ими двигали невидимые духи, которых здесь, судя по памяткам на стеллажах, называли сильфами-книгоедками. «Читатели» — предупреждали ярко-красные буквы. «Не оставляйте рукописи открытыми, иначе ими пообедают». Поднимая взгляд, Элин вновь и вновь убеждалась, что люди не умеют читать предписаний. Десятки фолиантов, подчиненных воле своенравных духов, парили у потолка. Из некоторых сыпались желтые листья, напоминая остылой осени. Полы коридора были усыпаны слоями бумаги, шуршащей под ногами, словно опавшая листва. «Хитро у них тут все устроено!» — зацокал рарок, поднявшийся к стрельчатому куполу, где полки смыкались наподобие опорных балок. Книги, лежащие на них вертикально к полу, не падали лишь благодаря тому, что их сдерживали ремни и лямки. «Тут высоты, это же и пять!» Если одна книжонка решит упасть, то человечек, на которого она приземлится, лишится головы. Вот уж точно будет. Войдет один Гардвик, выйдет другой. «Давай ты ничего не будешь трогать», — рявкнула колдунья и тут же закрыла рот ладонью. По коридору прокатилось жуткое эхо. Они потратили не меньше получаса на то, чтобы отыскать нужный зал. Настороженно озираясь, Эллен прошла к возвышению кафедры и водрузила на нее свою шляпку, чтобы в случае чего снова не заплутать. Затем, следуя указаниям мага, заглянула на пятую полку. Книги здесь были древними, настолько древними, что даже на обложках уже почти все стерлось. «Погляди-ка, целительница!» — окликнул ее Рарок с потолка. «Тут целый ряд марунских трудов! Магия и волшебство!» Азы боевой магии, чарующие руны всех цивилизаций, ведьмы и грязные чары. Не хочешь изучить пару заклинаний?» «Привратник велел нам ничего не трогать», — напомнила девушка. Но «Ну, ханжи превратника здесь нет». Дух развел огненными ручками. «Все равно нет. Ты же знаешь, как к этому относится Юлий. Он против того, чтобы я изучала призыв». В нем слишком много того, что нарушает всевышний закон. Да, совсем забыл. Ты ведь у нас пай девочка, законопослушная гражданка своей страны и примерная ученица Зельевара. Рарок обиженно фыркнул и, отвернувшись к полкам, воскликнул: "Ого, гляди, тут даже есть арбатель! Что еще за арбатель? Стыдно не знать!" Прокатилось издевательское эхо. Это же гримуар падших магов. Темные жрецы смутных времен называли так всякий фолиант, в котором хранились запретные знания. Черная магия?» — Эллен надула губы. «Разве по закону подобную книгу не должны были сжечь?» «Должны были», — согласился Рарок. «Видимо, это сохранилось лишь благодаря тому, что библиотека в прежние дни стояла закрытой, а сегодняшний Лилареец... плохо разбирается в рукописях тысячелетней давности. тинг маги могут и не знать, что в их хранилище есть настоящее сокровище. «Ну да, они же не такие мудрые и могущественные, как твои гореданцы», — съязвила девушка. «Что верно, то верно», — согласился дух, не уловив иронии. Элин хотела ответить ему обидным словцом, но в последний момент передумала, и продолжила изучать книжный ряд. Труды Бора попались ей почти сразу, но она решила заглянуть и в другие сочинения алхимиков, чтобы принести Юлию как можно больше рецептов. Собрав целую пачку литературы, девушка вернулась к кафедре и на своем опыте убедилась, что чванливый маг не солгал. Стоило прочесть первые строки «Трав семиземья», как незримые нити начали вытягивать из колдуньи альвион. Хорошо, хоть рукопись оказалась не шибко прожорливой. Съела столько энергии, сколько хватило бы на пару простых призывов. А затем, довольно икнув, сотворила иллюзию. Библиотечный зал потускнел, и на месте полок с книгами появились призрачные шкафы и тумбы, набитые травами, столы с мензурками и большими котлами. Над одним из котлов склонился призрак бритоголового фавна. Одет он был бедно, но элегантно. Лицо призывно улыбалось, а глаза хитро поблескивали. Что-то с их блеском было не так. Лишь спустя пару вир, попривыкнув к иллюзии, Эллен поняла, что Фавн встель купьян. Борвормурский, великий алхимик эры главенствования, прошептала она, не веря своим глазам. Это действительно вы? «А кто же еще?» — воскликнул Фавн глубоким басом. За его худыми плечами виднелась приоткрытая дверь, из которой доносились смех и радостное рукоплескание. Кто-то возбужденно кричал «Ну ты долго, Бор? Мы уже налили!» Фавн виновато закашлял и прикрыл дверь копытцем. «Ама! Что привело тебя ко мне, дитя? Рецептик ищешь?» «Да», — растерянно ответила девушка, «мне нужно зелье возвращения памяти». А, это я могу», — пробубнил он и достал из-под стола корзину с ингредиентами. «Давай быстренько записывай, а то у меня <смех> ужин стынет. Тебе понадобится корень мандрагоры, лапка зайца». Дрожащей рукой Эллен схватила перо с бумагой, и наспех записала то, что он продиктовал. Фаавн, пошатываясь, показал ей весь процесс приготовления, временами путая шаги и напевая под нос непонятные песни. Наконец, утомленным голосом, он спросил, нужно ли ей что-то еще, а, получив отрицательный ответ, театрально откланялся. В этот момент дверь за его спиной снова приоткрылась, и оттуда высунулась рука с кубком. «Эй, Бор!» Хватит возиться с клиентом, послышался раздраженный возглас. Ужин стынет, вино заканчивается. Иду, иду, пробасил Фавн. Он подхватил кубок, осушил его одним глотком и отправился праздновать. Иллюзия развеялась, оставив Эллен с перечнем ингредиентов и полным ощущением безумности произошедшего. Вот это да, выдохнула она. «Это они мой Альвион распевают? Или как?» «С кем ты там разговариваешь?» — спросил Рарок, спустившись с потолка. На крыше его фонаря громоздился побитый жизнью гримуар в черной обложке. «Бор был здесь», — ответила Эллин восхищенно. «Как наяву стоял прямо передо мной, представляешь?» «Э, старого оборванца, даже представлять не хочу», — буркнул дух. и со всего размаху впечатал книгу, которую нес, в кафедру. Элин едва успела прижать творение Бора к груди, тем самым не дав Рарогу помять страницы. «Это еще что?» — возмутилась она. «Опять какая-нибудь запретная книга?» «Лучше!» — напыщенно заявил Рарок. «Руководство по призыву Делириума, датируемое концом четвертого тысячелетия. Кто автор, непонятно, аббревиатура стерлась. Но я не удивлюсь, если это сам Раатх. Судя по краткому содержанию, он знает тайны призыва куполов и готов поделиться своими секретами с тем, кто достоин получить его знания. Колдунья открыла было рот, чтобы напомнить об опасности чтения безымянных фолиантов, но Рарак, предвидев ее слова, воскликнул. «Ой, только не начинай. Я уже открывал эту книгу, и ничего со мной не случилось». И с тобой не случится. Ты лучше, перед тем как огрызаться, подумай, когда еще тебе выпадет шанс увидеть всесильного мага воочию и поговорить с ним о делириуме. Разве тебя не волнует, в каком состоянии находится наш купол? Он задел за живое. Элин вспомнила прожорливых зайцев, потом несчастных беженцев в лазарете, и отложила труд бора в сторону. Убедившись, что они одни в читальном зале. Взяла в руки старый гримуар. «Ну ладно, посмотрю одним глазком», — сказала она. «Но если начну превращаться в мумию...» «Я же с тобой, я помогу», — пообещал Рарок. «Ты только думай о хорошем. Думай о том, что ты будешь первой, кто сопряжется с ним за последние тысячи лет». «Не сомневаюсь, что на то есть причины», — хмыкнула девушка. «К примеру...» Одно сопряжение, один проводник. Как тебе такое? Судя по тому, сколько стоят проводники, выходит, дороговато, не находишь? Всего-то продать дом, жену и детей, — хохотнул Рарок. Элин кисло улыбнулась и раскрыла форзац. Неожиданно Фолиант взвыл степным волком. Сердце девушки сжалось от страха. Она готова была провалиться сквозь землю, когда из-под желтых страниц Выскочило нечто маленькое и пищащее, разбрызгивая желчь, напоминающую чернила. Несуразное существо, жаба с крыльями, распылило вокруг себя пылевые вихри и юркнуло в ближайшую полку. «Вот же мерзавки! Грязные сильфы, книгоедки!» — закричал Рарок. «Я чуть не открыл оборонительный огонь!» «Тихо!» — цыкнула элен оглянувшись в коридор. еще не хватало чтобы на шум прибежал привратник и устроил нам взбучку рарк тотчас смог сдув корку пыли с первой страницы Элин прочла назовись и войди ты уверен что это безопасно она взглянула на духа с сомнением конечно воскликнул тот безопасней некуда девушка доверилась ему и произнесла свое имя В мгновение ока желтый лист покрылся замысловатыми рунами. Это был древний альвийский язык, который нынешние альвы уже давно не использовали ни в письме, ни в речи. «Что там написано?» — спросил Рарок, заглядывая ей через плечо. «Что ты видишь?» «Кажется, это приветствие», — пожала плечами девушка. «Я плохо знаю из...» Она не успела договорить, поскольку текст под ее пальцами вдруг вспыхнул, и малознакомые буквы заполнились густой чернотой. Из-под плотных страниц выползли мокрые, колючие щупальца и обхватили девушки запястья, словно ремни. Эллен дернулась назад, пытаясь освободиться, но щупальца впились присосками в кожу и еще сильнее прижали к себе. «Что происходит? Рарок! Так и задумано!» — воскликнула она, оборачиваясь к духу, но того уже и след простыл. конечно как всегда вот я дура элен уперлась ногами в кафедру отчаянно пытаясь освободиться альвион начал утекать из ее ладоней с ужасающей скоростью в сотню раз быстрее чем при встрече с бором нет убирайся прочь всхлипнула она еще сопротивляясь но уже не так яростно как мгновение назад каждая капля альвиона исчезающая в прожорливом чреве гримуара, уносила с собой ее волю к борьбе. Очертания зала начали расплываться перед глазами. Уже не в силах бороться, Элин рухнула лицом в почерневшие страницы, и книга ее поглотила.